Глава 15. Оттепель. Григориан. Открыл глаза во сне и оказался как будто в знакомом месте. Осмотрелся и на высокой горе увидел Алексу. Она сидела на краю обрыва и разглядывала, что происходит в глубоком ущелье. Я сбросил оружие и уже не сомневаясь пошел к ней. Знал, времени мало и терять его напрасно не хотел. «Привет! Ты опять пришел? Зачем?» «Тебе что-то нужно?» – спросила она меня будничным тоном, словно мы старые приятели. «Я не знаю, это же твой сон», – соврал я, не моргнув глазом. «Иногда мне кажется, что ты плод моего воображения. Мой мозг придумал тебя, чтобы мне не было скучно. Ты точно существовал?» Я многозначительно молчал. «Что ты скажешь? Наверное, все произошедшее действительно слишком нереально». убеждать ее ни в чем не хотел. Присел рядом. «Где мы?» «Не узнаешь?» Я огляделся еще раз. Земля утопала в траве, на дне ущелья бурлила вода, а воздух был наполнен странным запахом, который проникал в каждую клеточку. Снег растаял, и место сильно изменилось. Лето, короткое и такое долгожданное. Природа старается выложиться по полной за этот недолгий срок, который ей дан. «Ты же не любишь сюда возвращаться?» «Я скучаю». До сих пор мучают мысли о том, что, может, я могла ее как-то спасти? Нет, не могла, резко оборвал ее, показывая однозначность решения без всяких компромиссов. Я бы сделала все, что угодно, лишь бы ситуация разрешилась по-другому. Воспоминания тяжело легли на сердце, и, осмотревшись, я понял, что мы именно в том месте, где это произошло. Замолчал, а когда повернулся к Алексе, то увидел, как слезы тихо стекают по ее щекам. Приобнял ее по-дружески, а она обхватила меня за шею и расплакалась. Я растерялся и не знал, что делать. Думал только об одном, лишь бы не проснуться сейчас. Пожалуй, самый неподходящий момент. Я погладил ее по волосам и решил, что, наверное, надо сказать что-то утешительное. Не плачь, возьмешь нового щенка, и он будет не хуже. Она отстранилась и непонимающе смотрела заплаканными глазами. Так и знал, лучше бы просто молчал. Ты что, правда не понимаешь? Это друг, другого такого не будет никогда. но ну, надо же было сморозить такую глупость. Да, я понимаю, но мысленно горевать об этом, но ну, бессмысленно горевать об этом вечно. Ведь ничего не вернешь». Олегса не на контакт, замкнулась и вернулась к рассматриванию бурлящего ручья. Я не лез с разговорами, очевидно, что момент упущен. Решил просто насладиться воображением девушки. Летом здесь было еще лучше, чем зимой, и по-прежнему ни души. В очередной раз подумал, что я, наверное, когда-нибудь на старости лет, когда не нужно будет служить, с удовольствием поселился бы здесь. Проснулся и хотелось скорее прожить день, чтобы вернуться обратно. На службе заглянул в отдел, где содержали служебных животных, следопытов. Выглядели они отнюдь не мило, хотя, безусловно, были чем-то похожи на собак. Четыре лапы, хвост, правда почти по пояс в холке, в основном черные. Мы таких специально отбирали, чтобы их было незаметно. Шерсти у них совсем не было, кожа толстая, вся в складках, и несколько передних зубов торчали. Весь вид их... Весь вид их выдавал агрессию и опасность, и это еще самое безобидное из имеющихся в обиходе животных. Взял одного следопыта, вывел из клетки и пошел с ним на открытую местность, чтобы не было рядом никаких свидетелей. Животное внимательно прислушивалось к моим командам и в точности выполняло. Я сел перед ним и смотрел на это жуткое существо, и, кажется, понимал, почему таких монстров не держат дома». Выполнил со зверем несколько команд, он работал четко, как отлаженный механизм. Это хорошо, но не виляния хвостом, не бестолковой беготни, не облизываний. А вообще интересно, почему было приятно, когда Даня такая, такое вытворяла? Отвел животное на место и понял, это совершенно не то. Оно явно не сообразит, что я от него хочу, и даже мысленно не смогу объяснить, Это иррациональное поведение. Всю жизнь его дрессировали и приучали беспрекословно выполнять команды. Может взять вместо женщины маленького следопыта? Буду его воспитывать, в свободе, может получится из него друг. Мысль мне понравилась. Пошел туда, где выращивали и дрессировали молодняк сделал вид что делаю контрольный обход поинтересовался новым помеом результатами результатами содержанием руководитель подозрительно смотрел на меня и волновался я молча выслушивал не интересующую меня информацию изъявил желание посмотреть на новый выводок но очень удивился он очень удивился а мне было и правда интересно я действительно никогда не видел маленьких следопытов Вошел и через стекло увидел огромного следопыта мать, и рядом с ней много мелких. Надо признать, они были очень милы, не то что мамаша. Один среди этой черноты выделялся, он был белый. Выглядело как иррациональное чудо. Щенки были еще слепые, только-только родились. «А что будете делать с белым?» «Ну, как всегда». Ясно. Как только мать будет подпускать, изолируем его, чтобы он не мешал другим развиваться. Хорошо. Ушел, но точно знал, что вернусь за этим бедолагой. Увидел ее в лесу. Она была там же. Сидела на коленях и сосредоточенно обрывала ягодки, сразу кладя их в рот. Я подошел и сел перед ней. Опять я промолчал, да она особо и не ждала ответа. Задала следующий вопрос. «Будешь?» Протянула ладонь, в которой лежали темно-синие ягоды. «Они съедобны?» «Снова думаешь, что хочу тебя отравить?» «Да нет, просто они выглядят подозрительно». Она взяла ягодку и положила себе в рот. Потом взяла еще одну и поднесла к моим губам, при этом лукаво улыбаясь. «Будет вкусно! Ну что ты!» Пришлось открыть рот и съесть. Она засмеялась. «Ну что, не умер?» Встала и побежала. «Ты куда?» «Давай за мной, сейчас увидишь». Мы прибежали почти одновременно к дому, в котором жили зимой. Она резко развернулась. «Хочешь войти внутрь?» Пожал плечами. «Можно». Вошли. Был накрыт знакомый стол. «Давай чай попьем». Я узнал прежнюю Алексу. Она, как всегда, говорила за двоих. И было все, как прежде. «Скажи, ты как, вспомнил, как зовут тебя?» Я задумался. «Сказать или не сказать?» Ну а что мне, собственно, терять? Меня зовут Григориан. Она протянула мне руку, взяла и крепко пожала. Приятно познакомиться. Красивое имя. Надеюсь, ты не будешь таким же неразговорчивым и невоспитанным, как Кир. При этом улыбнулась. Я был ошарашен ее поведением. Раньше наш формат общения был совершенно другим. А сейчас она легко и запросто со мной разговаривала. Да и я, конечно, был более открыт. Оторвать взгляд от ее глаз было просто невозможно. Голубые живые и такие проницательные. Мне казалось, она видит каждую мою мысль. Но признайся, ты же не, не терял память? Нагло соврал? Формулировка вопроса мне не понравилась. Ну а что тут скажешь? Что есть, то есть. Да, не хотела тебя посвящать в детали. Олег сосмотрела на меня с видом великого детектива, будто была в шаге от какой-то тайны. «Расскажи сейчас». «Нет, может, в другой раз?» «Боюсь, ты еще не готова услышать правду». «Ты что, серьезно?» Я в ответ кивнул. Возвращался в этот сон еще три раза, не меньше. И мы гуляли, беседовали. В общем, отлично проводили время.